У обеих женщин были слезы радости на глазах. «Итак, воскликнула миссис Фитц-Кларенс. «Теперь объясняется, почему целые шесть недель никто не мог вытащить тебя из комнаты, Алонсо. «Итак, воскликнула тетя Сусанна. «Теперь объясняется, почему в последние шесть недель вы были настоящей затворницей, Розанна!»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 Затем молодых людей попросили отойти, и на их место встали старшие поговорить об этой милой неожиданности и обсудить свадебные вопросы. За несколько минут перед тем мистер Бёрли выскочил из отеля на телеграфной горе, ни с кем не простившись и никого не встретив.